Глава 30. Карина Амбер. Время до зимних праздников пролетело мгновенно. Казалось, в академии оно вообще текло как-то иначе. Вроде совсем недавно я пришла на первое в своей жизни построение, и вот уже наступила пора экзаменов, которая тоже промчалась словно вспышка. И вот завтра в полдень всех кадетов первого курса, благополучно переживших первую сессию, Ожидала торжественная присяга. Если честно, я очень переживала, как она для меня пройдет. Все же придется приносить магическую клятву. А я мало того, что девушка, так еще и беременная. Кто знает, как поведет себя магия в моем случае. Дел чувствовал мое волнение и весь день был рядом. Желая отвлечь от неприятных мыслей, С самого утра потащил на ярмарку, устроенную в преддверии праздника наступления Нового года, накупил мне всяких милых мелочей, а увидев лавку с детскими вещами, застрял там, наверное, на целый час. Словно сердобольная мамаша, он долго выбирал пинетки, шапочки, кофточки, носочки, пеленки, распашонки. Думаю, если бы я его не остановила, запросто купил бы все» а так ограничился лишь двумя большими сумками, плотно набитыми детскими вещами. После ярмарки мы отправились в гости к Дигорилу и его супруге Арисе. В последнее время мы бывали у них часто. Я даже успела привязаться к их шумным веселым дочкам-близняшкам. В этом доме всегда было уютно и тепло. Каждый раз, приходя туда, я ловила себя на том, что тоже хочу такую семью, где все друг друга любят, ценят. И понимают когда-то у нас тоже было так или мне просто казалось я всегда думала что у нас просто идеальная семья образцово-показательная на деле же мама ценила только престиж и мнения окружающих сестра легко пожертвовала мной ради высоких целей своего возлюбленного отец наверное он один любил меня по-настоящему и эмилию тоже любил потому и пытался оградить от армады и крестьяна. Когда-то папа тесно сотрудничал с лордом Сэшем, выполнял его заказы, искренне считая, что тот обращается к нему от лица князя и всего княжества. Они вместе даже создали опытный образец сыворотки на основе крови нашей императрицы, которая наделяла Имаре способностью ментального управления другими драконами. Но когда отец выяснил, для чего собирается использовать его разработки, сразу же разорвал все договоренности, категорически отказался сотрудничать и уничтожил все наработки. У Криса остался только один опытный образец, который он и использовал на сайте. Именно поэтому бывший куратор смог заставить меня перекинуться против воли. Когда отец отказался работать на армаду, Крис, недолго думая, нашел другого химика, не менее одаренного и куда более сговорчивого, мою сестру. Она имела доступ к разработкам отца и была в состоянии воплотить их в жизнь. И что самое главное, ее полностью устраивали цели армады и сам Сэш. Да, мою первую встречу с Делиром организовала именно она, не без помощи подельников своего крестьяна. Но когда, найдя письмо, якобы написанное Ромином, я решила отправиться в лес на свидание, Эми запаниковала. Осознала наконец, что я просто могу погибнуть, попыталась меня не пустить, но сделала только хуже. Наверное, она все же любила меня, но Криса любила сильнее. Сейчас, когда его казнили, а ее отправили отбывать наказание в одно из северных поселений, я даже думала написать ей но так и не нашла слов. Может быть, когда-нибудь я смогу простить Эмилию. Но сейчас мне даже думать о ней было больно. Отца выпустили почти сразу после ареста Эми. У нее хватило совести признаться, что папа не имел ни малейшего понятия о ее деяниях. И пусть он сам до последнего старался выгородить старшую дочь, ему не поверили. Теперь они с мамой вернулись в наш особняк в Гарипе, Но я не сомневалась, что вскоре снова переберутся в столицу. Все же, чего папа никогда не мог, так это жить без любимой работы. Уверена, скоро он совершит очередное открытие, которое отправится представлять на очередном научном съезде, получит грант, и все для него опять вернется на круги своя. Сегодня за обедом в доме семьи Лафрид присутствовали еще и князь Аргаила и его младший сын Флайрил. Как я поняла, Арго считал Делира тоже членом семьи, кем-то вроде любимого племянника, и относился к нему очень тепло. Меня он тоже принял, причем именно как избранницу Луча, хотя я упрямо твердила, что мы просто приятели. «Ты же сама в это не веришь», — сказал он мне, когда мы остались наедине. Но я понимаю, что просто боишься снова подпустить его слишком близко, хотя он и так глубоко врос корнями в твою душу. Если вы такой мудрый, что же прикажете мне делать? Прекрасно ведь знаете, что между нами произошло. Чуть раздраженно сказала я в ответ. Есть вещи, которые нельзя простить, которые отравляют хуже медленного яда. Все ошибаются, Карина, сказал он, опустившись на диван и поманив меня присесть рядом. Знаешь, когда-то его родители разошлись, разорвали отношения только потому, что, желая спасти Диара, Эли раздала его императору. Тогда перестал существовать Себастьян Клевера, появился кронпринц Диар Ренорский. И сам он посчитал этот поступок настоящим предательством. Он любил ее, но простить не мог, потому что, как ты говоришь, есть вещи, которые нельзя прощать. И что же было потом? Спросила я, искренне желаю узнать продолжение этой истории. Их свела грядущая война с Горданией. Идиар не смог отпустить Эли на верную смерть. Отправился с ней. Князь хитро улыбнулся. Понимаешь, Карри, когда начинаешь осознавать, что впереди серьезные испытания, а жизнь может оборваться в любой момент, обиды как-то сами собой начинают казаться неважными. По сути, они живы, только пока мы подпитываем их своими эмоциями. Но стоит заменить эти эмоции другими, и все меняется. То есть вы предлагаете мне простить Дела, просто взять и забыть, как он со мной поступил? Спокойно поинтересовалась я. Нет, — ответил князь, — я просто предлагаю тебе перестать зацикливаться на обиде и позволить себе другие чувства. «Согласись, глупо всю жизнь упиваться одной лишь старой обидой. Никто не заставляет тебя бросаться в объятия Дела. это только ваше дело. Я же просто хочу, чтобы ты отпустила то, что само тебя тяготит». Этот разговор заставил меня задуматься. Аргаил ведь во многом был прав. Вот только не так-то просто отбросить обиду. Может, если бы Дэл оставил меня, если бы дал возможность все пережить самой, было бы проще. Но он, наоборот, оставался рядом почти постоянно. Все вечера мы проводили вместе. Он помогал мне с учебой или приглашал на ужин в какой-нибудь ресторан города. Иногда мы просто гуляли по территории академии или выбирались в парке Органиса. И всегда он вел себя со мной исключительно обходительно, хотя иногда позволял себе слишком чувственные для друга прикосновения. Да и взгляд его был совсем не дружеским. И все же он продолжал играть роль моего приятеля, а я делала вид, что верю в его дружбу. Может, мне стоило просто отказаться от всей этой затеи, но рядом с ним мне было слишком хорошо. Я ведь продолжала любить его, несмотря ни на что, а он, кажется, на самом деле любил меня и нашего малыша. Вот только переступить через прошлые ошибки было не так-то просто. Ректор отказался меня увольнять, признался Луч, когда вечером мы неспешно возвращались обратно в академию. Сказал, что оставит в должности заместителя декана Летунов и будет присылать ко мне в Ганиор на практику лучших курсантов. Отказаться не получилось. «Думаю, это хорошая идея», — ответила я. «Рядом с нашим домом начинается лес, да и море совсем рядом. Уверена, вы найдете место для тренировок». «Значит, ты не против?» «Нет». Я улыбнулась. «Ты и так все бросаешь из-за меня. В какой-то степени мне даже немного совестно». «Это мое решение, Карри, и именно мне нести ответственность за его последствия», проговорил Луч, погладив мою руку, лежащую на сгибе его локтя. «И знаешь, я даже рад этому переезду. Я слишком много времени проводил в Органисе, и это давно стоило изменить». Какое-то время мы шли молча. Под ногами хрустел недавно выпавший снег, в свете фонарей блестели спускающиеся с неба снежинки, мимо проходили кутающиеся в шубы прохожие. А мы просто наслаждались прогулкой, совсем не чувствуя холода. Нас согревал очередной теплый полок, установленный Делир. Эх, удобно все-таки иметь под боком личного мага. Кари, завтра мы с тобой покинем Органис. Неожиданно серьезным голосом заговорил Дел. «Нас ждет новое место жительства, новая жизнь, новые люди. Это здесь все знают и меня, и тебя, и относятся к нашей паре с пониманием. А там нашу дружбу вряд ли поймут правильно. К тому же скоро твоя беременность станет заметна». «И к чему ты клонишь?» – спросила я, остановившись. Дел вздохнул, будто опасался продолжать. Ментальный канал был закрыт, и мне оставалось только догадываться о том, что мне хотят сообщить. Я хочу, чтобы в Ганиор мы прибыли, как лорд и леди Ренорские. Понимаю, что ты не желаешь связывать со мной жизнь и не стану настаивать на изменении наших отношений, но думаю, для твоей репутации так будет лучше, и наш малыш родится в семье. Он говорил уверенно, но я видела по его глазам, что он опасается моего ответа. Вот только сейчас я прекрасно понимала, насколько он прав. Тоже думала об этом, и, наверное, если бы он не предложил такой выход, я бы сама набралась смелости и попросила заключить брак, хотя бы фиктивный, с последующим разводом, только ради малыша. «Хорошо, Дэл, так будет правильней», — ответила я, глядя ему в глаза. «Спасибо, феечка». Он заметно расслабился и, поймав мою руку, уже привычно поцеловал запястье. И вдруг добавил. «Я бы очень хотел, чтобы этот брак был настоящим. Хотел бы, чтобы ты согласилась стать моей женой не под гнетом обстоятельств, а по собственному желанию. Хотел бы устроить для тебя настоящий праздник во дворце, как и подобает будущей принцессе. Он поймал обе мои руки и посмотрел в глаза. «Ты даже не представляешь, как я мечтаю назвать тебя своей женой», сказал, не пытаясь сдерживать эмоции. «Как грежу о том, чтобы засыпать и просыпаться с тобой в одной постели, целовать тебя, прикасаться к тебе. Но я буду ждать столько, сколько нужно, и буду жить надеждой, что когда-нибудь твое сердечко оттает, и мои мечты исполнятся». Глупо, но в этот момент мне самой дико захотелось, чтобы он меня поцеловал. Хотя бы мимолетно коснулся губами моих губ. Я видела, что он сам хочет этого, почти безумно, но Делир опустил голову, отступил и, уложив мою ладонь на свой локоть, повел дальше. — То есть, свадьба завтра? — спросила я, кое-как уняв сумятицу в мыслях, но сердце до сих пор стучало, как заведенное. «Да», — чуть поникшим тоном ответил Дел. — «нужны только ты, я и два свидетеля. Алекс и Люси вполне подойдут. Проведем короткую церемонию в храме всех богов». Я кивнула, задумчиво отвернулась и вдруг выдала. Дел, я бы хотела, чтобы присутствовали мои родители». Он усмехнулся и пожал плечами. «Не уверен, что они успеют приехать». Если это для тебя важно, то мы перенесем свадьбу на другой день. Но тогда придется немного отложить наш переезд. И, если честно, я бы тоже хотел видеть своих родителей на церемонии. Но отцу не так-то просто вырваться из столицы. Может, тогда провести церемонию в Триллине? Думаю, это будет правильно, подтвердила я. Но тогда мне придется надеть свадебное платье. Делир улыбнулся и посмотрел на меня с теплотой. Боюсь, феечка, там наша тихая церемония сама собой обрастет важными гостями. У меня большая семья, и не пригласить родственников не получится. Да и отец будет настаивать на пышном торжестве. Ведь это прекрасный повод собрать во дворце всю влиятельную аристократию империи. Не обойдется без журналистов, придется устраивать гуляния и для народа. В общем, свадьба станет самым громким событием года. Он говорил все это, насмешливо улыбаясь, но я видела по его глазам, что он не против подобного размаха. Хоть Делла не любил публичности, но ему почему-то хотелось организовать все это для меня. «Интересные перспективы», — сказала я, поймав его взгляд. «Одно твое слово, феечка, и они станут реальностью». Делл снова остановился и развернулся ко мне. Правда, свадьбу, а значит и переезд, придется отложить минимум на пару недель. Теперь он смотрел на меня с затаенной надеждой, будто боялся поверить, что я могу ответить ему согласием. Мы оба понимали, что это станет для нас еще одним шагом навстречу друг другу. И не просто шагом, а настоящим скачком. «Знаешь», — проговорила я, нервно закусив губу. Думаю, что буду дурой, если откажусь от такого предложения. И как только смысл моих слов уложился в голове Делира, его зеленые глаза мгновенно вспыхнули синевой, а сам он, не сдержавшись, сгреб меня в объятия и поцеловал в губы. Правда, почти сразу опомнился и отпустил. Но мне даже этих секунд хватило, чтобы почти сойти с ума. «Прости», — поспешил оправдаться он, — «просто...» Я очень рад, феечка. Ты даже не представляешь, насколько. Но вместо ответа я шагнула к нему, обхватила его лицо ладонями и, поднявшись на носочки, поцеловала сама. Боги, как же это было волшебно! Как долго я запрещала себе даже думать о таком. А теперь целовала его сама, просто не в силах сдержаться. Не знаю, сколько длился этот упоительный поцелуй, время перестало для меня существовать. Дел был нежен. Казалось, он упивался каждым мгновением этой взаимной ласки, взаимного откровения. А когда я, наконец, отстранилась, крепче прижал меня к себе, будто попросту боясь отпустить. — Только прошу, — проговорила я, когда сумела выровнять сбившееся дыхание. — Не торопи меня. — Я люблю тебя, Карина ответил Дэл, чуть отстранившись, поймал мой взгляд и добавил. «И ни за что не разочарую. Все будет так, как ты хочешь». Я тоже любила его, но не стала этого говорить. Сейчас я была не готова к такому признанию, ведь оно стало бы для меня настоящей капитуляцией, полным поражением по всем фронтам. И пусть я сама мечтала проиграть эту своеобразную войну с Делиром, но пока слишком боялась сдаться. Нет, пусть все идет своим чередом, и, может быть, наступит день, и наши чувства смогут совершить чудо, а от старых обид останется только пепел и тусклые воспоминания. А что же касается свадьбы? Я собиралась выйти замуж за мужчину, которого люблю, и чьего ребенка ношу под сердцем. Нас ждала не просто церемония, а целая серия мероприятий, среди которых совершенно точно будет и бал, и фуршет, и народные гуляния. Потом же мы просто уедем на юг, к теплому морю и вечному лету. И я очень надеюсь, что, начав новую жизнь, все-таки смогу простить Делира и научиться верить ему. И тогда, думаю, из этого нашего вынужденного брака однажды получится настоящая семья.